История 12. Диверсанты. В магазине начальница отчитывает совсем молоденькую продавщицу за какой-то проступок и в конце разнос о риторически восклицает: "Да у тебя вообще совесть есть?" Перепуганная девчонка всхлипывая и размазывая слёзы по лицу, жалобно оправдывается: "Есть, я в торговле совсем недавно". Старый анекдот. Один человек по имени Сунь Ин Был владельцем лапшичной в городе Тайчжоу, провинции Цзядян. Его лапша с говядиной была очень вкусной и пользовалась популярностью среди жителей прилегающих районов. Но однажды он попал в сложную ситуацию. Конкуренты ему завидовали и напечатали листовки, в которых указывалось, что тарелка лапши у него стоит 1 юань, тогда как она стоила 15 юаней. А людям старше 60 лет при предъявлении документов, подтверждающих возраст, Можно получить порцию лапши бесплатно. Эти листовки распространяли в людных местах Тайчжоу, причём каждый день места менялись, чтобы распространителям было сложнее поймать. Стоит ли говорить, что сумма в 1 юань совсем не покрывала себестоимость тарелки лапши. Поэтому Сунь стал отказывать посетителям в предоставлении скидки. В результате люди ничего не заказывали и уходили разочарованными. Никакие объяснения, что эта реклама фальшивая, не действовали. Репутация лапшичной была безнадёжно испорчена, число клиентов сильно сократилось, и бизнес пришлось закрыть. Вот ещё один похожий пример. На одной улице было два кафе. Первое ввело в своё меню новый продукт кофе с необычным вкусом. Особенности вкуса описывались в рекламе. Там же сообщалось, что если вкус не соответствует заявленному, то купленный кофе можно бесплатно обменять на новый. Тогда в соседнем кафе задумали диверсию. Они стали делать кофе в такой же упаковке, бумажной стаканчике, с похожим составом, но с нарушениями, проще говоря, невкусный. И наняли людей, которые приносили фальшивый кофе в первое кафе и меняли на настоящий. Таким образом первому кафе был нанесён ущерб, и материальный, и репутационный. В результате оно убрало необычный напиток из меню. А вот ещё пример из той же серии, но более гуманный. Два ресторана конкурировали между собой. Каждый день они предлагали блюдо дня. При этом один из них старался выяснить, что сегодня приготовит второй, чтобы сделать такое же, но вкуснее и немного дешевле. Ведь если блюда в двух находящихся рядом местах одинаковые, то народ пойдёт туда, где оно меньше стоит. Тогда второй ресторан стал дезинформировать первый. Например, якобы допускал утечку информации что сегодня будет блюдо из говядины, а на самом деле делал что-то из свинины или курицы. И то, и другое дешевле говядины. Соответственно, окончательная цена блюда тоже была ниже. В итоге местные работники офисов и другие клиенты шли к дезинформатору.